Глава восьмая В бутырке я оказалась около 12, потная толпа штурмовала окошки. Втащив внутрь довольно объемистую сумку с поклажей, я облокотилась на один из небольших деревянных столиков и обозрела пейзаж. Нечего и думать сдать вещевую передачу законным путем. Подожду, когда к концу рабочего дня схлынет наплыв, и покажу в окошке зеленое спецразрешение. И тут раздался невероятный вопль. «Гады! Сволочи! Мерзавцы!» Бесновалась растрепанная баба, потрясая кульком. «Сыночку посадили, суки! И еду хорошую не берете! Взяточники сами, воры! Ненавижу! Менты поганые! Легавки долбаные. Толпа притихла, окошки разом захлопнулись, бабища продолжала захлебываться истерикой. Краем глаза я заметила, как некоторые женщины быстро потащили баулы к выходу. Вдруг послышались громкий топот, мат, и в переполненное помещение ворвался наряд ОМОНа. «Глядя, как по спинам ни в чем не повинных людей смачно гуляют дубинки, я похолодела. Дадут такой палкой по черепушке и конец. Всю оставшуюся жизнь будешь в психушке слюни пускать». Энергично работая кусками литой резины и сопровождая свои действия пинками и отборным матом, ОМОНовцы начали вышвыривать родственников на улицу. Сумки с продуктами они топтали ногами. Утирая кровавые сопли и воя от ужаса, толпа, состоявшая в основном из женщин, бросилась к выходу. В дверях возникло столпотворение, послышались крики «Спасите! Раздавили!». Не осознавая, что делаю, я влезла под шаткий столик и затаилась, а авось не заметит. Постепенно вопли удалялись, в конце концов наступила давящая тишина. Послышался лязг запиравшихся замков. Потом около столика остановились ноги в камуфляжных брюках. Потянула дымком дешёвой сигареты. Сжимая в непонятно почему окоченевших руках кожаный ремень сумки, я лестиво зачирикала из-под столика. «Сыночек? А сыночек?» Ноги от неожиданности подскочили на месте. «Твою мать, кто здесь?» произнесла невидимая голова. «Сыночек, наклонись». Перед глазами возникло оторопелое, совсем не злое лицо простоватого рязанского парня с каплями пота на переносице. Вспотел сердешный, гоняясь за женщинами. «Как сюда попали, гражданочка?» — строго осведомился он. «А ну, вылазь живо!» «Ой, не могу, сыночка!» — пела я. «Залезть залезла, а назад ну никак! Подними столик, родименький, вынь, сделай милость!» Милиционер выпрямился и захохотал, потом крикнул. «Катька, Вера Алексеевна, глядите!» Около мужских появились две пары женских ног. Одни в парусиновых тапках, другие в китайских босоножках. «Ох уже эти матеря!» — сказала, наклонившись пожилая. «Воспитают бандитов на свою голову, а потом мучаются!» «Ой, не могу!» — покатывалась с хохотом молодая. «Глянь, Сережка, как гражданочка сидит!» Ровно собака в будке и сумочку крепенько держит. Ну, молодец, не растерялась. Незлобливый Сережа хохотнул в ответ. «Кончай базар!» прикрикнула на него невовремя развеселившуюся молодежь пожилая тюремщица. Втроем они подняли столик, и я выпала наружу. Спину ломила от неудобного скрюченного положения. Я попыталась встать на онемевшие ноги и тут же схватилась за отчаянно болевшую поясницу. На глаза набежали слезы. Всегда начинаю плакать, если понюхаю пыль. Вера Алексеевна поглядела на меня с жалостью. Сережа и Катька тихо пересмеивались. «Идите, маманя», — строго сообщил милиционер. «За ваше хамство сегодня передачи не принимают. Вы на чего удумали? При исполнении оскорблять». Подхватив сумку, я молча пошлепала к выходу безропотное подчинение приказу растопило ледяное сердце приемщицы. «Ой, матеря несчастные», пробормотала Вера Алексеевна. «Вернись, гражданочка. Катька, прими у нее вещички. Чай не звери, мы понимаем. Думаешь, чего в тюрьме работаем? Детев да внучков кормить надо». Разбитная Катька принялась оглядывать вещи. «Видать, не бедствуешь», заключила она, вертя джинсы. Люди что попроще сюда несут. А тут сплошная фирма. Тетрис не возьму. Не положен. Я молча достала кошелек. Катерина помяла в руках бумажки. Ты вот что. Смена моя через день. Подходи после трех до кликника Рогову. Нечего со всякими давиться. Опять в неприятность влезешь. Можешь все приносить. Возьму. Только наркотики и водку не неси. С таким не связываюсь. Договорившись, что послезавтра подвезут часы, я вышла на Новослободскую и увидела свое отражение в витрине универмага. Да, сильное впечатление. Светло-песочный костюм превратился в грязную бурую тряпку, волосы торчат дыбом, коленки покрыты черными пятнами, по морде размазана несмываемая помада от Диора. Редкая красавица. Кое-как наведя относительный порядок, я поехала на Мехмат милая инспекторша из учебной части, принимая коробочку шоколадных конфет, изумилась. «Какая Олимпиада! Какой Киев! Да у нас сессия в самом разгаре! И потом давно уже не имеем с Украиной никаких связей. Это жуткое Марокко, отправлять туда студентов. Другое государство теперь. Нет и еще раз нет». Я присела между колоннами. «Интересно, зачем тогда Яна отправилась в столицу незалежной Украины?» «Может, подружка Жени знает?» Рада Ильинична оказалась права. Женечка жила совсем рядом с университетом, в огромном растянувшемся на целый квартал доме из светлого кирпича. Девчонка оказалась дома. Из-за жары на Женечке красовались только коротенькая маечка и трусики. «А мамы нет», — сообщила она, отпирая замок. «Приходите позже или вызывайте скорую». «Мне ты нужна». «Ой, а я думала опять к маме-соседе давление мерить. Со всего дома бегают?» Бесхитростно поделилась Женечка. «Вы, наверное, по поводу объявления?» «Нет, нет. Скажи, ты Яну Соколову хорошо знаешь?» «Да», — ответила Женя. «А вы кто?» «Адвокат Максима Полянского». Женя, как и Таня, при этом известии густо покраснела, потом промямлила. «Вас, наверное, Вероника наняла». Она грозилась притянуть Яну к ответу через суд. «Нет, Вероника мертва, а Максим находится в тюрьме. Его обвиняют в ее убийстве». Женя посерела. «Это он из-за Яны, да? Что же теперь будет?» Мы прошли в маленькую стерильную кухню, и Янина подружка залпом выпила полный стакан воды. Пока она делала большие глотки, я внимательно глядела на девушку. Хорошенькая круглая личика... Складненькая фигурка. Единственная неприятная деталь прямо на коленке довольно большое, уродливое, темное родимое пятно, покрытое густыми черными волосами. Полякова проследила за моим взглядом и без тени смущения пояснила: С детства это украшение на ноге таскаю. Надо бы удалить, добоюсь, да вот и живу пока с мышкой. Скажи, принялась я допрашивать девчонку, откуда знаешь, что Вероника хотела подать в суд? Женечка вздохнула. «Она на факультет приезжала. В самом начале июня, первого числа. Мы как раз экзамен сдали. Тут она и появилась. Вся такая расфуфыренная, надушенная. Подбежала и говорит, где девочке Соколову найти?» Яна отвечает, «Это я». Вероника на нее уставилась и так удивленно протянула. «Ты?» «Ну, у Макса совсем крыша поехала». Потом они отошли в сторону и о чем-то довольно долго шептались у окна. Женечка только видела, как подруга все время отрицательно мотала головой. В конце концов Вероника обозлилась и закричала на весь коридор. «Думаешь и мужика получить, и денежки прибрать? Макс таким милым, кажется, замуж зовет. Ну так это все ненадолго. Поступит с тобой так же, как со мной. Вышвырнет вон. Между прочим, я у него седьмая жена». Выкрикнув страстную тираду, Ника неожиданно громко зарыдала глядя, как по щекам покинутой супруги бегут черные от туши слезы, Яна и Женя перепугались. Девчонки принялись суетливо утешать Веронику и пытались напоить ее принесенным из буфета компотом. В конце концов, Полянская утешилась, ухватила цепкой на маникюренной ручкой в кольцах Яну и тихо произнесла «Чтоб ты сдохла, разлучница проклятая! Макс из-за тебя всякий разум потерял. Вчера пришел домой». «Выхватил пистолет и давай мне в лицо тыкать. Орет, как ненормальный. Не дашь развод — убью!» И пушкой своей размахивает. «Но только я никогда не разведусь с Полянским. Ему и правда придется пристрелить меня, чтобы освободиться». С этими словами она швырнула пустой стакан на пол и с хрустом, пройдя по осколкам, унеслась прочь. Вся гадкая сцена разворачивалась на глазах у студентов. Правда, одногруппники, сплошь мальчишки — делали вид, что читают конспекты, но слова Ники об убийстве слышали просто прекрасно. Яна страшно расстроилась, но решила не рассказывать любовнику о визите жены. «Она очень деликатная», — вздохнула Женя. Другая бы воспользовалась моментом и выставила соперницу перед Максимом в черном свете. 5 июня днем подруга позвонила Жене и сказала, что отъезжает в Киев. Женечка удивилась такой странной поездке и спросила, Что Яна забыла в столице Украины?» «Макс попросил кое-что отвезти», — расплывчато объяснила подруга. «Разве вы не едете в Тунис?» — еще больше изумилась Полякова. «Поменяли билеты на июль», — ответила Яна. «У Максима сейчас крупные неприятности в бизнесе». Потом помялась немного и добавила. «За деньгами еду». Ни название гостиницы, в которой предполагает жить, ни номера телефона Яна не сообщила. Скорее всего, она не знает, что любовник сидит в тюрьме. То-то радость будет, когда вернется. Еще хорошо, что милиция не добралась до мехмата. Столько свидетелей, слышавших рассказ о пистолете и предполагаемом убийстве. Я спустилась к машине и увидела около Вольва задумчивого гаишника. «Что же вы, гражданочка?» Сукаризный заметил страж порядка, указуя перстом на знак «Остановка запрещена». «Придется штрафик платить». Тут затрещал мобильник. Я вынула телефон и услышала знакомый голос. «Да шута!» «Макс! Тебя отпустили! Ты откуда?» «Оттуда», вздохнул бывший муж. «Тут одному в камеру сотовой передали. Мне позвонить разрешили. Пусть Аркашка принесет часы, маникюрные ножницы и иголки с нитками». «Еще куриную ножку. Здесь все адвокаты это приносят». «Ладно», — пообещала я. «Завтра передам тебе еще передачу. Говори, что из еды хочешь». Но в трубке уже звучали гудки отбоя. Я сунула мобильник в карман и уставилась на милиционера. Тот спросил. «Неприятности. Аж побледнели все». «Да нет», — махнула я рукой. «Муж из тюрьмы звонил. Зачем-то куриную ногу просит». «Ну ладно ножницы с иголками, но к чему ему сырой окорочок?» Гаешник быстро глянул на меня, еще раз обозрел Вольво и упругим шагом пошел прочь. «Погоди!» — заорала я. «А штраф?» «Прощаю!» — махнул жезлом храбрый милиционер. «Только уезжай поскорей!» Я завела мотор и расхохоталась. Отважный служитель закона явно принял меня за жену бандита, И муж из тюрьмы звонит, и машина новенькая. Такое оштрафуешь, а потом пулю в лоб получить можно. Домой я добралась как раз к ужину. В гараже не нашлось ни Зайкиного Фольксвагена, ни Аркашкиного Мерседеса. Значит, сражаться со старухами предстоит в одиночку. Но в столовой меня поджидал сюрприз. Бабульки и меланхоличные Гера восседали за столом. У окна стояла незнакомая девочка, ровесница Маши, Россия и волосы ребенка были туго стянуты в две косы, завязанные нейлоновыми бантами. Одежда девчонки смахивала на пионерскую форму. темно синяя юбочка в складку до середины колена и белая блузочка с простыми пуговицами. Светлые нитяные гольфы с черными туфельками довершали пейзаж. «Надо же!» — пронеслось у меня в голове. еще существуют дети, которые так одеваются». «Очень мило с твоей стороны приехать вовремя к ужину» отметила Нина Андреевна. «Привет, мамуля!» — заорала девочка. «Маша!» — возмутилась Римма Борисовна. «Не кричи, разговаривай нормально». «Ну что, хорошо мы ее одели?» «По крайней мере, на ребенка стала похожа. «Да уж, постарались отменно. Так переодели, что родная мать не узнала». Я подсела к столу, Манюня пристроилась рядом. «Правда, я похожа на придурковатую чебурашку», шепнула дочь, потрясывая идиотскими нейлоновыми бантами. «Маша!» Тут же отреагировала Нина Андреевна. «Не шепчись, это не камильфо. Ешь молча». «Пусть скажут спасибо, что у ребенка золотой характер. Другой бы опустил милым бабулям на голову тарелку с непонятным содержимым, поданным на ужин». Я взяла вилку и поковыряла белую массу. Интересно, что это? На вкус похоже на мокрую вату, с виду сильно смахивает на пену для бритья. «Нравится?» — улыбнулась Римма Борисовна. «Потрясающе!» — в унисон ответили мы с Маней. «Фирменное блюдо!» — довольно пояснила старуха. «Белковый омлет! Как раз то, что нужно для ужина! Легко, быстро усваивается, не отягощает печень!» «Представляю, какую рожу скорчила наша кухарка Катя, готовя данное месиво!» Стол поражал удручающей пустотой. Ни сыра, ни масла, ни колбасы. Жаль, что не заехала в Макдоналдс. Стараясь не подавиться, я принялась не жуя, чтобы не ощущать мерзкого отсутствия всякого вкуса, глотать омлет. Кстати, сообщила Рима Борисовна. Гера договорился о встрече с девушкой. Расскажи, сыночек. Всегда скорбно молчащий Гера вытащил из кармана смятый листок и ткнул мне в руки. При ближайшем рассмотрении это оказалась страница брачных объявлений газеты из рук в руки. Выделялись подчеркнутые красным фломастером строки. Молодая брюнетка, без материальных и жилищных проблем, москвичка с высшим образованием и хорошей работой, без детей, одинокая, ищет родственную душу для заключения брака. Ты, мужчина вокруг 30, самостоятельный, без вредных привычек, Рост выше 180, с площадью и хорошей зарплатой. Судимых, разведенных с детьми и алкоголиков просят не беспокоиться. Я перевела взгляд на Гиру. Интересно, как он собирается понравиться невесте. Ростом мужик с меня, а я тяну только на метр 64. Лет ему около 40. А если уж совсем честно, то все 45. Квартирка правда есть, но за 3,9 земель на двоих с мамой. Зарплата просто великолепная. Когда выплачивают, целых 700 рублей в месяц выходит. Вот вредных привычек нет. Не курит, не пьет, за бабами не бегает. Да ведь и не на что. «Конечно...» — щебетала Рима Борисовна. «Нужно сначала посмотреть вблизи, познакомиться. Мы попросили Регину, чтобы она завтра приехала сюда к ужину. Ты уж извини, сказали, что это наш дом, чтобы не пугать сразу провинцией» а там поглядим». «Вот оно как». Конечно, увидав двухэтажный кирпичный дом с гаражом на три машины, большой сад, прикинув, сколько стоит обстановка и картины, милая Регина, скорее всего, полюбит Геру. «Только одеть надо жениха поприличней», — посоветовала Нина Андреевна. «Может, у Аркаши костюма должим. «Нет», — быстренько сказала я. «У Кеши совершенно другой размер». «Лучше поезжайте завтра с утра в магазин и купите все, что нужно. Считайте, что это мой подарок, Гири». Часов в одиннадцать вечера в дверь поскреблись. В спальню вошел Кеша с большим пакетом. «На», — сказал он, протягивая бигмак. «Маньки уже дал. Бабки совершенно несъедобные заказывают. Так из голода умереть можно». Полная благодарности, я вцепилась зубами в булочку и спросила. «Кешкин, «Зачем Макс просил куриный окорочок?» «Съесть хочет», — Удивленно пояснил Аркашка. «Все адвокаты подзащитных кормят, а ножку очень удобно проносить. Опять же, калорийная еда». Проглотив последний кусок восхитительной котлеты, я блаженно закрыла глаза. Иногда на сложные вопросы существуют самые простые ответы.